коронации 25 марта. Москва. Благовещение Пресвятой Богородицы. Первое торжественное, троекратное и во всеуслышание предстоящего 5 апреля коронования возглашение в Петровском дворце, в Кремле и в торговых рядах. 26 марта. Собор Гавриила Архангела. Второе торжественное троекратное и во всеуслышание возглашение предстоящего коронования. 28 марта. В Вербную субботу был торжественный въезд государя в Москву. Шествие из Петровского замка в Кремль продолжалось с часа до пяти пополудни. 29 марта. Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Третье торжественное, троекратное и во всеуслышание возглашение предстоящего коронования. 3 апреля, Великая Пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Репетиция церемоний коронования. Император вел себя как ребенок в восторге от приготовляемых для него удовольствий. Репетиция шла безостановочно. У придворных не было времени для отправления простых и естественных нужд. Пятое апреля. Светлое Христово Воскресенье. Коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Около восьми часов шествие тронулось. Путь от дворца до собора в Кремле так короток, что для его удлинения шествие обогнуло колокольню Ивана Великого. Император был в мундире и высоких сапогах. Императрица в платье, сотканном из серебристой парчи и расшитом серебром. Посредине церкви напротив алтаря было установлено возвышение, где стоял трон императора. Император короновался сам. Потом он короновал императрицу, беря свою корону и дотрагиваясь ею до головы супруги. Павел Петрович объявил себя главою церкви и при короновании, прежде чем облечься в парфиру приказал возложить на себя долматик, одну из царских одежд византийских императоров. Но святые тайны в алтаре принял из рук священнослужителя, а не сам лично, вопреки распространившимся тогда слухам. Император в порфире, в короне, со скипетром и державой в руках, под балдахином шел бодрым шагом и с веселым лицом. Поравнявшись с князем Репниным, «Ну что, князь, каково я играю свою роль?» — сказал ему. А императрица, следуя за ним, — Тут же два раза вслух повторила, но помедленнее, друг мой, не так быстро. После обедни, причастие коронования, император приказал прочесть громким голосом акт о престолонаследии. «Избираем наследником по праву естественному после смерти моей Павла, сына нашего большего Александра». Этот акт был положен на алтарь в Успенском соборе. 5 же апреля, светлое воскресенье, царская милость, 200 с лишним указов о пожаловании разным лицам чиновного и придворного мира земель и угодий с крестьянами, чинов и титулов княжеского, графского и баронского достоинства. Во время коронации в Москве он роздал многие тысячи государственных крестьян, важнейшим сановникам государства и всем лицам, служившим ему в Гатчине, так что многие из них сделались богачами. Павел не считал этого способа распоряжаться государственными землями и крестьянами предосудительным для общего блага, ибо он полагал, что крестьяне гораздо счастливее под управлением частных владельцев, чем тех лиц, которые обыкновенно назначаются для заведования государственными имуществами. 5 же апреля. Светлое воскресенье. Царская милость. Манифест о запрещении крестьянских работ на помещиков по воскресным и праздничным дням и о равномерном разделении прочих дней недели как для крестьян собственно, так и для работ в пользу помещиков. Верил ли Павел всерьез и полностью? всем существом, своим душой и жизнью, в свою сверхъестественную соединенность с миром запредельным, горним и неизъяснимым, в то, что о его царствии присматривают небесные силы бесплотные. Или его вера была несамостоятельная, исходила не из откровений и предчувствий его собственного организма, а была предписана ему символическим языком эпохи, как диктант ученику. Тут бы можно было присоединиться к великому лингвасовскому спору о том, что чем определяется – язык мышлением или мышление языком. Мы не можем поддерживать ни первую, ни вторую версию, ибо полагаем, что между языком и мышлением существует система взаимных согласованностей, А посему думаем, что не у Павла природной, врожденной склонности к заглядыванию в бесплотную сферу потустороннего бытия, не доверился бы он так живо и энергично языку эпохи, то есть не дал бы ходу преданиям о Михаиле Архангеле, не стал бы тратить миллионы на строительство Михайловского замка, не назвал бы своего четвертого сына Михаилом, наконец, не назначил бы свою коронацию на Пасху. Павел I специально приурочил свой въезд в Москву на коронацию к Вербной Субботе, а самую коронацию к Светлому Воскресенью. Тем самым... Павел приравнивает свое вступление в Москву, вступлению Христа в Иерусалим в качестве Мессии, Царя и Искупителя, а свою коронацию к окончательному прославлению Христа, воцарившегося и искупившего человечество. Впрочем, приравнивает он все это, Как-то так, что у нас остаются сомнения насчет полноты его веры в искупительную и спасительную силу своего сана. Он, кажется, понимает, что его коронация — это спектакль, исполненный на языке способном высказать понятие об авторитете верховной власти только через приравнивание царя земного к царю небесному. Недаром он спрашивает одного из близстоящих «Ну что?» каково я играю свою роль. Однако, понимает ли он, насколько этот язык, естественный в каком-нибудь 15-м или даже в 17-м столетии, уместен накануне 19-го века?